Всё, теперь уж некому догнать, уверенно сказала Усенья, сбавляя шаг. Покруг глухо шумел лес. Высоченные ели качали ветвями, шелестели берёзы, мелко дрожали красноватыми листьями осины. Угрожающий темнел, подняв длинный узловатый корни сосновой выворотинь. Возле него весело выглядывали из-под палой хвои грибки синички. Высоко между сходящимися мощными кронами едва виднелся голубой клочок неба. В густой траве не было ни тропинки, ни стёжки. «Да ты верно ли дорогу знаешь, Устиня Даниловна?» Слегка озабоченно спросил Антип. «Я вот уже и местов-то не узнаю. Заблукаем не ровён час». «Не заблукаем», — Устиня спокойно показала на выворотень. Сколько раз я под ним ночевало, не щасть. Не бойся, Антипрокопеч, весь день идти будем, в лесу спать придётся, но уж завтра к полудню учтник к самому Смоленску выйдем, а там к Нищи маль к Богомольцам пристанем, с ними и до самой Москвы. Видал Ефемка, какова у тебя жонка будет, сущий генерал, усмехнулся Анти, обернувшись к брату. Тот не улыбался в ответ.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 "Да куда же вы меня тянете, Прокопевич, волокнёт это?" запищала Стенька, тревожно ища глазами подругу. "Да тут недалеко, грибка на ужин найдём", успокаивающе прогудела Антип. "Да пошли, пошли, Татьяна Екимовна догонят они". Устье и Ефима остались одни. Вокруг шумели, качая с медные сосны, весело постукивал по ветке дятел. Две белки, играя, перелетели со ствола на ствол прямо перед глазами Усти.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 Не думал, ей-богу, что эток будет. Двоих-то разом за утро уходить, к ровище-то там было узко, и ведь не хотел я Афоньку трогать, как он боров не заверещал. Голос Ефима сорвался, он ещё ниже опустил голову, умолк. Устенья, закусив губу, молчала тоже, затем тихо, решительно сказала: "Поди ко мне". И не дождавшись, пока Ефим послушается, сама притянула его к себе за плечи, обняла, погладила по встрёпанным волосам, в которых запуталась хвоя. Ни что, Ефим, ни что, как бы было по-другому-то. И дело свято сделало. Сколько людей теперь вздохнёт свободно. А я? Она тихо, закрыв глаза, вздохнула, словно через силу выговорила: "Я с тобой до гробовой доски". Ефим молчал. И когда широкие, мощные плечи парня тяжело дрогнули под рукой Усти несколько раз подряд, она только вздохнула и крепче обняла его. Натужно тяжело гудели сосны над головой, дятел в ветвях умолк. "Эй, живы вы там?" послышался из малинника голос Антипа. Ефим медленно поднялся с земли, вскочил и Усти, не глядя друг на друга. Они взялись за руки и быстро пошли из-под раскачивающихся сосен на зов